Вермулян-сноходец решил обратиться к собравшимся и поднялся на ноги. «По роду деятельности мне приходится бывать в самых разнообразных сновидениях». Начал он с неподдельной искренностью. «Совсем недавно, не далее, как позапрошлой ночью, я наткнулся на сон, называемый стихийным или безвариантным». В таких снах сноходец почти не оказывает влияния на происходящее вокруг него и может даже подвергнуться опасности. Как ни странно, в этом сне была Мирта, поэтому он может иметь отношение к нашей дискуссии. Гортианс вскочил и раздраженно всплеснул руками. «Мы собрались здесь, невзирая на все доставленные этим неудобства?» чтобы осудить и казнить этого архивейта Лехостера, а не разглагольствовать об очередном твоем нескончаемом сне. Гуртианс, помолчи, рявкнул рассерженный вермулян. Я взял слово и намерен поведать всем собравшимся о том, что видел, и с таким количеством подробностей, какое сочту необходимым. «Я требую, чтобы наставник навел порядок», – завопил Гортианц. «Вермулян», – постановил Ильдефонс, – «если твой сон и впрямь имеет отношение к делу, продолжай, только не отклоняйся от темы». «Само собой, разумеется», – с достоинством отвечал Вермулян. «В целях краткости скажу лишь». что в попытке войти в тот сон, который я идентифицировал как А11Д7 том 7 каталога, я оказался в безвариантном сновидении, не попадающем ни под одну из установленных групп классификации. Я находился в изумительно прекрасной местности, где наткнулся на группу туземцев, воспитанных, умеющих ценить прекрасное, исключительно утонченных. Одни из них носили шелковистые каштановые бородки, другие завивали волосы изящными кудрями, и все без исключения были само радушие. Я упомяну лишь самые существенные моменты того, что узнал от них». Имущество у них общее, поэтому им неведома алчность. Чтобы у каждого человека было время на духовное обогащение, труд сведен к минимуму и разделен между всеми по справедливости. Мир – вот их девиз. У них не бывает драк, и никто не повышает голоса ни в гневном запале, ни в желании высказать язвительное замечание. Оружие – это понятие вызывает у них лишь содрогание и шок. С одним из туземцев мы особенно сдружились, и он поведал мне немало разных историй. Мы обедали питательными орехами, семенами и спелыми сочными плодами и пили чистейшую, натуральнейшую родниковую воду. По вечерам допоздна засиживались вокруг костра и распевали веселые баллады. По особым случаям готовили пунш. Они называли его опо, из чистых фруктов, натурального меда и сладкого сезама. Каждый получал щедрую порцию. И все же порой все испытывали грусть. Один из них – благородный юный пальмер, мастак прыгать и плясать с изумительной грациозностью. Он попытался перескочить через ручей, но упал в воду. Мы бросились утешать его, и вскоре он снова был весел. Я спросил у него, а ваши женщины, где они скрываются? «Ах, женщины!» – ответил тот, которых мы чтим за их доброту, силу, мудрость и терпение, равно как и за тактичность суждений. «Иногда они присоединяются к нам у костра, и тогда мы придаемся изысканным любовным играм». «Женщины всегда заботятся, чтобы никто не наделал глупостей и не перешел границ пристойности». «Райская жизнь», — отметил я. «А как вы обзаводитесь потомками?» «Мы обнаружили», — ответил юноша. что если во всем ему угождать, женщины иной раз прощают маленькие вольности. Но погляди, вот и сама верховная госпожа, смотри не ударь в грязь лицом. По лугу шла лорио Мирта, само воплощение женственности, и мужчины вскочили на ноги, принялись размахивать руками и приветливо улыбаться. Она обратилась ко мне со словами. Вермулиан, ты пришел помочь нам, превосходно, в нашем деле твое искусство очень кстати. Добро пожаловать в наши ряды. Завороженный царственной фацией, я попытался обнять ее в знак дружбы и радости, но едва протянул к ней руки, как она выдула пузырь прямо мне в лицо. Не успев задать ей ни единого вопроса, я проснулся полной недоумения и тревоги. — Могу разрешить твое недоумение, — сказал Лехостер, — тебя осквальмировали. — Во сне? — поразился Вермулян. — Ни за что в жизни не поверю в такой вздор. — Лехостер? — с беспокойством в голосе попросил Ильдофонс. Будь так добр, просвети нас, по каким признакам можно распознать осквальмирование. С радостью. На конечных стадиях симптомы очевидны. Жертва превращается в женщину. Ранний признак – привычка быстро высовывать язык и прятать его обратно в рот. Вы не замечали сие у своих товарищей? «Разве что у самого Занзеля, но он один из самых уважаемых наших коллег». «Нет, это просто немыслимо». «Когда имеешь дело смерта», – вздохнул Лехостер, – «немыслимое становится обыденным, а вся репутация Занзеля начинает весить не больше, чем прошлогодний мышинный помет, а, скорее всего, гораздо меньше». Занзель грохнул кулаком по столу. «Я возмущен обвинением. Мне что, даже губы облизать нельзя, чтобы не вызвать бурю нападок?» «Должен заметить, что жалобы Занзеля не лишены оснований», строго сказал Лехостеру Ильдефонс. «Либо выдвигай недвусмысленное обвинение и подкрепляй его доказательствами, либо придержи язык». Леху старучтиво поклонился. Буду краток. Мир-то необходимо остановить, если мы не хотим стать свидетелями окончательного и бесповоротного торжества женщин. Следует организовать надежную и бесстрашную подпольную группу. Мир-то возможно победить. С тех пор, как она потерпела поражение от Каланктуса, Миновали три эпохи, и прошлое для нее запретная тема. «Если твоя теория верна», – с тяжеловесной высокопарностью заявил Ильдефонс, «мы должны объединиться, чтобы защитить будущее от этого кошмара». «Главная наша забота настоящая», – возразил Лехостер, – «мир-то уже взялась за дело». «Чушь, вопиющая и бесстыдная!» — воскликнул Занзель. Лехустер что, совсем ума лишился?» «Должен признаться, я озадачен», — покачал головой Ильдефонс. «Зачем Мирте понадобилось выбирать для своих козней именно наше время и место?» «Здесь и сейчас у нее почти нет противников», — ответил Лехостер. Я обвожу взглядом этот зал и вижу полтора десятка тюленей, дремлющих на скале. Педантов вроде чамоста, мистиков вроде Ао, фигляров вроде Гортианца и Занзеля. Вермулян исследует незарегистрированные сны, вооруженный блокнотом, штангенциркулем и бутылочками для образцов. Тойч перетасовывает части личной бесконечности. А Риаль творит великолепные чудеса, исключительно ради того, чтобы пускать пыль в глаза юным девицам. Тем не менее, если Мерте сквальмирует эту группу, она получит довольно толковую компанию ведьм, поэтому неплохо бы остановить ее. Лехостер! «Это и есть твой хваленный краткий ответ на мой вопрос?» — спросил Ильдефанс. «Сначала сплетни, потом домыслы, а в заключение злословие и предвзятость?» «Пожалуй, в погоне за доходчивостью я немного перегнул палку», — согласился Лехостер. «И потом, признаться честно, твой вопрос вылетел у меня из головы». Я просил тебя представить доказательства осквальмирования некоей особы. Лехустер обвел собравшихся взглядом. Все до единого то высовывали кончики языков, то вновь втягивали их. Увы, развел он руками. Боюсь, мне придется подождать более удобного случая, чтобы закончить этот разговор. Комната вдруг озарилась ослепительными вспышками и наполнилась пронзительным воем. Когда суматоха улеглась, Леху старый след простыл. Темная ночь сошла на вышних и нижних луга. В кабинете Реальта в Фалу Ильдефонс принял из рук хозяина рюмку аквавита и опустился в кресло из петельчатой кожи. Некоторое время маги настороженно приглядывались друг к другу. Затем Ильдофанс тяжело вздохнул. «Печально, когда двум старым товарищам приходится доказывать что-то друг другу, вместо того, чтобы спокойно посидеть за рюмочкой аквавита». «Надо, значит, надо», — сказал Реальто. «Я окружу комнату завесой непроницаемости». чтобы никто не пронюхал, чем мы занимаемся. Готово. Мне удалось избежать сквальма. Остается только доказать, что ты тоже остался мужчиной. Не спеши, запротестовал Ильдефанс. Проверки должны подвергнуться мы оба, иначе грош ей цена. Реальта с кислой миной пожал плечами. Как скажешь. хотя подобная проверка унижает человеческое достоинство. Проверка состоялась, и оба получили требуемые доказательства. «По правде говоря, впервые я немного забеспокоился, заметив у тебя на столе книгу «Каланктос Учения и афоризмы», признался Ильдефонс. «Когда я встретил в лесу Лорио...» Доверительным тоном сообщил Реальта. Она из кожи вон лезла, чтобы обольстить меня своими чарами. Моя галантность не позволяет вдаваться в подробности. Но я узнал ее с первого взгляда, и даже мое знаменитое тщеславие не заставило меня вообразить ее в роли моей пылкой воздыхательницы. Чертовке удалось пустить в ход свой сквальм лишь благодаря тому, что она столкнула меня в озеро и отвлекла. Я вернулся в Фалу, добросовестно исполнил все предписания, которые дает в своей книге Каланктос, и исцелился от сквальма. Ильдафон поднял рюмку и залпом проглотил ее содержимое. «Она явилась и ко мне», — скривился он, — «только на более высоком уровне». Я увидел ее в осознанном сновидении, на широкой равнине, являющей собой переплетение искаженных абстрактных перспектив. Она стояла на расстоянии пятидесяти ярдов, поистине ослепительная в своей бледно-серебристой красоте, желая пустить пыль мне в глаза. Она казалась очень высокой и нависала надо мной, будто я был ребенком. Эта незатейливая психологическая уловка, разумеется, не вызвала у меня ничего, кроме улыбки. Я без колебаний обратился к ней. «Глорио Мирта. я и так тебя прекрасно вижу. Вовсе незачем раздуваться до заоблачной высоты». Она отвечала довольно спокойно. «Ильдефанс, пусть мой рост тебя не смущает». Мои слова не изменят своего значения от того, будут ли они произнесены сверху или снизу. Все это прекрасно, ответил я, но к чему подвергать себя риску заполучить приступ головокружения? Твои естественные пропорции определенно более приятны глазу. А сейчас я вижу все до единой поры твоей кожи. Впрочем, не важно, мне все равно. «Зачем ты вторглась в мои раздумья?» «Ильдефонс», — ответила ведьма, «из всех ныне живущих ты самый мудрый». «Сейчас уже поздно, но еще не слишком. Женщины способны изменить вселенную. Во-первых, я снаряжу экспедицию на саддал Там, среди семнадцати лун, Мы начнем писать историю человечества с чистого листа. Твоя добрая сила, достоинство и величие придутся очень кстати для той роли, которую тебе предстоит сыграть. В этих словах было что-то пришедшееся мне не по душе. Я ответил ей. Лорио, ты женщина несравненной красоты, хотя тебе и не достает соблазнительной теплоты. манящей мужчину к женщине. Качество сие хмыкнула ведьма, сродни распутной угодливости, а она нынче не в чести. Что же до несравненной красоты, она апофеоз всех качеств, созданных победной музыкой женской души, которые вы в силу ограниченности воспринимаете исключительно как приятные глазу очертания.